Приехав домой, он сварил настоящий кофе, сел за кухонный стол и принялся за непривычное дело организованного размышления. Картонная карточка, карандаш, пластинка с ячейками, частицы облаков. Но результатов достойных лазерного скальпеля он не получил, за час записав совсем немного. «Мертвый судья». «Трезубец», «Рафаэль», «Когти медведя», «Озеро Пинг», «Дьявол в святой воде», «Ископаемая рыба», «Предупреждение Вивальди», «Молодой отец», «Два лабрадора», «Данглар», «По моему понятию, вы законченный кретин, комиссар», «Добряк», «Санкортье», Лови своего проклятого демона, и пока не поймаешь, не высовывайся. Пьянка. Два с половиной часа на тропе. Ноэлла избавился. И все. Полный сумбур. Во всей этой невнятице просматривался один положительный момент. Он избавился от сумасшедшей девки. Это была финальная точка со знаком Плюс. Разбирая багаж, он нашел мазь Женетте Сен-Пре. Не самое лучшее воспоминание о поездке, хотя в этом тюбике содержалась доброжелательность квебекских коллег. Хорошие ребят. нужно обязательно послать сен картье то мыло с отдушкой. Внезапно он вспомнил, что ничего не привез Клементине, даже горшочка кленового сиропа. Придя в отдел в четверг утром, Адамберг обнаружил у себя на столе пять стопок дел и едва не сбежал прямиком к сене, хоть она и выглядела жалко узкой по сравнению с могучей Утауэ. Прогулка вдоль реки соблазняла его больше работы с досье «прошерстить», как говорила Клементина, «прошерстить дела». Для начала он прикнопил к доске открытку с видом утауэ и водопадов в ореоле красных листьев. Отошел, чтобы оценить эффект, но вид был такой жалкий, что он немедленно снял открытку. Изображение не передает ни дуновения ледяного ветра, ни шума воды, ни яростного клёкота вожака гусиной стаи. Весь день он проверял, подписывал, сортировал дела, накопившиеся за две недели его отсутствия. Один тип убил другого на бульваре, Нея, и в качестве финального аккорда помочился на труп. «Не следовало тебе писать на труп, мужик. Он прижмет его с помощью этой мочи». Адамберг поставил подпись под отчетами своих лейтенантов и сделал перерыв, чтобы сходить, кормушки и нацедить себе нормального кофе. Мордан пил какао, сидя на высоком табурете, похоже на большую серую птицу, на насесть. «Я позволил себе проследить за вашим делом по новостям Эльзаса», — сообщил он, вытирая губы, Ведь и в предвариловке. Процесс начнется через три месяца». «Это не он, Мордан». Я сделал все, чтобы переубедить Трабельмана, но он мне не верит. Никто мне не верит. Не хватает доказательств? Их вообще нет. Убийца относится к исчезающему виду. Он долгие годы растворяется в тумане. Он не стал говорить Мордану, что убийца мертв. Не хотелось терять доверие своих людей. «Не пытайтесь их убедить», — сказал сан -Кортье. — Что вы собираетесь предпринять? — поинтересовался Мордан. — Буду ждать нового убийства и постараюсь схватить его на месте преступления. — Не слишком богатая идея, — прокомментировал Мордан. — Согласен. Но как еще поймаешь привидение? Как это ни странно, Мордан задумался. Адамберг сел на соседний табурет, свесив ноги. В зале сплетен к стене было привинчено восемь таких высоких табуретов, и Адамберг часто думал, что если восемь его сотрудников займут их, они будут, похожи на стаю ласточек, готовых стартовать с электрических проводов. Но такого еще ни разу не случалось. «Итак», — продолжил разговор Адамберг, — «его надо рассердить». объявил Мордан. Майор всегда очень четко выговаривал слова, деля их на слоги и время от времени выделяя один сильнее других. Как пианист, забывший палец на клавише. Рубленная медленная речь раздражала многих, но не комиссара. Уточните вашу мысль. Все истории о призраках начинаются одинаково. Семья — Переезжает в дом, где обитает нечто. Оно сидит тихо, никого не трогает. Похоже, сказки любят не только Трабельман, и Мордан не без греха. Может, все их любят, даже Брезион. А дальше что? Спросила Дамберг, наливая себе вторую чашку кофе. Из-за разницы во времени он никак не мог взбодриться. Но потом новоселые. раздражают привидения. Почему? Да потому что они переезжают, чистят шкафы, выкидывают старые чемоданы, опустошают чердак, то есть выгоняют привидения из его обиталищ, короче, уничтожают его убежище или крадут его самый большой секрет. Какой секрет? Всегда Один и тот же, его первородный грех, его первое убийство. Если бы на нем не висело тяжелое преступление, ему бы не пришлось триста лет бродить по дому, замуровал жену, убил брата, что там еще? Может быть, нечто такое, из-за чего люди становятся привидениями. Правильно, Мардан. Загнанное в угол и лишенное своего убежища привидение выходит из себя. Тут-то все и начинается. Оно показывается, мстит, в кого-нибудь вселяется. В этот момент можно начинать сражение. Судя по всему, вы в это верите? Вы знаток привидений. Мордан улыбнулся и погладил свою лысину. О привидениях заговорили вы. Я только рассказываю вам историю. Это забавно и интересно. В сказках всегда есть что-то тяжкое. Тина, вековой ил озеро пинг подумал адамберг какой ил спросил он обнаженная правда которую человек осмеливается высказать только замаскировав ее подсказку заколдованные замки старинные наряды привидения и ослы какающие золотом мордан веселился он бросил стаканчик в урну главное, не ошибиться в расшифровке и, как следует, прицелиться. Рассердить его, выгнать из тайника, вытащить на свет Божий — первородный грех, это легче сказать, чем сделать. «Вы прочитали мой отчет о квебекской стажировке?» «Прочитал и подписал. Я бы поклялся, что вы там были. Знаете, кто охраняет дверь у квебекских полицейских?» Да. «Бельчонок?» «Кто вам сказал?» «Эсталер». Это его больше всего потрясло. «Доброволец или рекрут?» «Эсталер?» «Нет, Бельчонок». «Доброволец. Он влюбился в платиновую блондинку. Это мешает его работе». «Кто? Эсталер?» «Нет, Бельчонок». Адамберг вернулся за свой стол. Мысли его были заняты идеями Мордана. Очистить шкафы, выгнать, загнать в угол, спровоцировать, рассердить мертвеца, определить первородный грех с помощью лазера, все вычистить, все выбросить. Масштабное дело. Такое по плечу только мифологическому герою. Сам он вот уже 14 лет не может преуспеть. У него нет ни верного коня, ни шпаги, ни доспехов, ни времени». Он взялся за вторую стопку дел. Такое рвение оправдывает оттягивание разговора с Дангларом. Адамберг спрашивал себя, как поступить в данной ситуации. Капитан извинился, но холодок в отношениях остался. Под влиянием смутной ностальгии Адамберг послушал утром прогноз погоды. По всему миру температура в Оттаве колебалась между минус восемью днем И минус двенадцатью ночью потепление не ожидалось. На следующий день комиссар снова вернулся к непросмотренным папкам. Он ощущал легкую дрожь, как будто какое-то насекомое забралось внутрь и жужжало между плечами и животом. Знакомое чувство. Не похожее на приступы боли, нападавшие на него после внезапного появления судьи, Маленькая тварь жужжала и билась внутри, раздражая и привлекая к себе внимание. Он то и дело доставал карточку, на которой записал предложенные Морданом способы рассердить привидение, и пробегал ее тухлым взглядом, как сказал бы «бармен из шлюза». Около пяти легкая головная боль выпихнула его к кофейному автомату. «Так», — сказал себе Адамберг, — Я держу насекомое за крылышки. Пьянка в ночь на двадцать шестое октября. Жужжала не сама пьянка, а те чертовы два с половиной часа амнезии. Вопрос возвращался, не давая ему покоя. Что он делал все это время на тропе и почему его так беспокоит крошечный утерянный кусочек жизни? Он отнес это недостающее звено насчет подорванной алкоголем памяти, но разум его не успокоился. Звено то и дело спрыгивало с полочки и будоражило его. «Почему — Почему? — спрашивал себя Дамберг, размешивая сахар в кофе. — Неужели он так завелся из-за этого провала в памяти, потому что его не устраивает простое объяснение? Напился и забыл. Или его беспокоит то, что он мог говорить или делать в те, стершиеся из памяти, два часа? Почему? Тревога казалась ему такой же абсурдной, как беспокойство из-за слов, произнесенных во сне. Что еще он мог делать, если не шататься с окровавленным лицом, падать, засыпать, снова карабкаться по тропе на четвереньках? Ничего другого он делать не мог, но насекомое жужжало, хотело его достать, или причина все-таки есть. От забытых двух часов у него осталось не картинка, но ощущение. Он, наконец, формулировал его — насилие. Может, так он воспринял удар ветки? Но с чего бы ему зриться на ветку? Она-то не пила. Этот враг был... пассивным и трезвым. Можно ли сказать, что ветка осуществила над ним насилие? Или он над ней? Он не пошел к себе, а присел на угол стола Данглара и бросил смятый стаканчик в урну. Данглар, у меня внутри поселилась насекомое Да, Данглар осторожничал, не зная, чего ждать. То воскресенье, 26 апреля, «Октября», — медленно продолжал Адамберг. «Помните тот вечер, комиссар, когда вы обозвали меня законченным кретином?» Капитан кивнул. Он был готов к столкновению. Похоже, Адамберг собрался вывалить ему на голову мешок с дерьмом, как говорили в кокаже, и очень тяжелый мешок. Но разговор принял совсем другой оборот. Комиссар, как обычно, застал его врасплох. В тот вечер я наткнулся на ветку, на тропе. Удар был резким и сильным. Вы это знаете. Данглар снова кивнул. Синяк на лбу, намазанный желтым, с надобьем Женетте был все еще хорошо заметен. Но вы не знаете, что после нашего разговора я пошел прямо в шлюз с намерением напиться, чем старательно и занимался, пока крепыш-бармен не выкинул меня на улицу. Я достал его рассказами... о бабушке. Данглар в очередной раз кивнул, не понимая, к чему ведет Адамберг. Выйдя на тропу, я шатался от дерева к дереву, вот и не смог увернуться от ветки. Понимаю. Не знаете вы и того, что столкновение произошло в одиннадцать вечера, не позднее. Я прошел около половины пути, возможно, был недалеко от делянки, там, где выращивают маленькие клены. ясно», — сказал Данглар, ни за что на свете, не потащившийся бы по этой дикой и грязной тропинке. «Очнувшись, я дотащился до здания», — сказал охраннику, что произошла потасовка между полицейскими и бандитами. «Что вас смущает? Пьянка?» Адамберг медленно покачал головой. «Вам неизвестно, что между веткой и пробуждением прошло?» «Два с половиной часа». Охранник сказал мне время. «Два с половиной часа на дорогу, которую при нормальных обстоятельствах. Я одолел бы за полчаса». Так, бесцветным голосом произнес Данглар, маршрут оказался непростым. Адамберг наклонился к нему. «И я ничего об этом не помню», — отчеканил он. «Ничего, ни картинки». Ни звука. Два с половиной часа на тропе, и я о них ничего не знаю. Абсолютный пробел. А ведь было минус двенадцать. Я не мог оставаться без сознания. Два часа. Я бы замерз. — Шок, — предположил Данглар. — Ветка. — Травмы черепа не было. Женет проверяла. — Алкоголь, — мягко предположил капитан. — Разумеется. Потому я у вас... И консультируюсь. Данглар выпрямился, игра перешла на его поле. Ссоры, слава богу, удалось избежать. Что вы пили? Можете вспомнить? Я помню все, что было до ветки. Три виски, четыре бокала вина и хорошая порция коньяку. Недурная смесь и количество серьезное, но не смертельное. Правда, ваш организм к такому не привык, надо это учесть. Какие симптомы были у вас вечером и на следующий день? Ватные ноги. После столкновения с веткой. Голову сжимало, как обручем, рвало. Несло, вело, далее по списку. Капитан поморщился. — Что вас смущает, Данглар? — Синяк. Мне никогда не случалось. Нажраться... и одновременно получить удар по голове. Вы повредили лоб и потеряли сознание, так что в алкогольной амнезии нет ничего удивительного. Вы вполне могли эти два часа мотаться взад-вперед по тропе». «Два с половиной», — поправил Адамберг. «Разумеется, я ходил, но когда очнулся, снова лежал на земле». «Ходил, падал, шатался. Мы подбирали достаточно пьяных, которые внезапно отключались». — Я знаю, Данглар, но это меня беспокоит. — Понимаю. Даже мне, а я бог-свидетель, имел такой опыт, не понравились бы выпавшие из жизни часы. Я всегда спрашивался бутыльников, что делал и что говорил. Но если пил один, как вы, в тот вечер, и никто не мог ничего мне рассказать, долго приходил себя от такого выпадения. — Правда? — Правда. — Кажется, что пропустил несколько ступенек жизни. Чувствуешь себя ограбленным. — Спасибо, Данглар, спасибо mm -hmm. за помощь. Стопка дел медленно уменьшалась. Адамберг надеялся, что если посидит в выходные, к понедельнику крепко возьмет в руки и отдел, и трезубец. Происшествие на тропинке вызвало у него необъяснимое желание срочно разделаться со старинным недругом, чья тень нависала над всей его жизнью, включая следы от медвежьих когтей, безобидное озеро, рыбу и банальную пьянку. Трезубец цеплялся за все трещины в его броне. Внезапно он вскочил и вернулся в кабинет своего заместителя. Данглар. А если я надрался, как свинья, не для того, чтобы забыть судью или молодого отца? Спросил он, сознательно исключив Ноэллу из списка раздражителей. А если все началось в тот момент, когда трезубец восстал из могилы? А если я надрался, чтобы пережить все, что пережил мой брат? Выпивка, лесная тропинка, амнезия? По аналогии, чтобы найти к нему дорогу. Голос Адамберга срывался. — Почему бы и нет? — уклончиво ответил Данглар. — Желание слиться с ним, встретиться, пройти след в след. Но это ничего не меняет в событиях той ночи. Уберите их на полочку с табличкой пьянкой и рвот» и забудьте. — Нет, Данглар, мне кажется, это все меняет. Река прорвала плотину и лодку смыла потоком. Мне надо отдаться течению и совладать с ним прежде, чем оно меня утащит невесть куда, а потом заткнуть пробоину и вычерпать воду. Еще долгих две минуты Адамберг стоял, не говоря ни слова, и, размышляя под озабоченным взглядом Данглара, потом медленным шагом отправился в свой кабинет. Фюльжанс воплоти отсутствовал, но он знал. «Откуда следует начать?» В час ночи Адамберга разбудил звонок Бразиона. «Комиссар, у квебекцев принято забывать о разнице во времени, когда они нам звонят». «Что случилось? Фавр?» — спросил Адамберг. Он просыпался так же быстро, как и засыпал, будто не ощущал границы между сном и реальностью. «О Фавре и речи нет», — крикнул Бразион, — Завтра вы садитесь в самолет, вылетающий в 1650. Собирайте шмотки и вперед. Куда я лечу, господин окружной комиссар? Спокойно спросила Дамберг. А как вы думаете? В Монреаль, черт возьми, мне только что звонил суперинтендант Легалите. Ла Либерте, поправила Дамберг. Плевать, у них убийство, и им нужны вы. У нас нет выбора. — Простите, я не понимаю. Мы там не занимались убийствами, только генетическими отпечатками. Лалиберте не новичок, у него это не первое убийство. — Не первое, но вы ему нужны впервые. Черт побери! С каких это пор парижская полиция занимается квебекскими убийствами? А с тех самых, как они получили анонимное письмо. «Жертва — француженка, и связана с каким-то делом, которым вы там занимались. Короче, есть связь, и им нужны ваши знания». «Черт возьми!» — занервничала Дамберг. «Пусть пришлют рапорт. Я отсюда представлю им нужные сведения, не собираясь всю жизнь летать туда-сюда». «Я так и сказал, Ликалета. Представьте себе. Но ничего не поделаешь. Им нужны ваши глаза. Он не отстает. Хочет, чтобы вы увидели жертву. Не может быть и речи. Здесь полно работы. Пусть суперинтендант пришлет мне досье. Слушайте, Адамберг, повторяю. Ни у вас, ни у меня нет выбора. Министерству пришлось постараться, чтобы они согласились на вашу стажировку. Мы их должники. У нас нет выбора». «Понимаете, завтра вы летите, но я предупредил легалите, что вас будет сопровождать рет «Не стоит, я вполне дееспособен. Не сомневаюсь, но вас будут сопровождать. То есть эскортировать? А почему нет? Мне говорили, что вы гоняетесь за мертвецом, комиссар». «Так и есть». Адамберг понизил голос. «Вот видите». «У меня в Страсбурге есть хороший друг, который сообщил мне о ваших выходках. Помните, я советовал вам ходить по струнке?» «Ладно. А Ританкур будет следить за моими передвижениями? Я еду по приказу и под контролем?» «Так?» Бразион сбавил тон. «Вернее, будет сказать, под защитой. Мотив. Я не отпускаю своих людей поодиночке. «Тогда дайте мне кого-нибудь другого». Данглар, Данглар будет исполнять ваши обязанности здесь. Пусть будет вазна. Ретанкур меня не любит. У нас спокойные, но прохладное отношение. Вот и хорошо. С вами полетит Ретанкур, и никто другой. Она разносторонний офицер, способный правильно употребить свою энергию. Это мне известно. Не прошло и года, а ее способность уже вошла в легенду. Сейчас не время спорить. Я хочу поспать. Вам поручается это задание, и вы его выполните. Бумаги и билеты будут в отделе в час дня. Счастливого пути! Разберитесь и возвращайтесь. Ошарашенный Адамберг остался сидеть на кровати с телефоном в руке. Жертва — француженка и... Что из того? Делом занимается К.К.Ж. Что случилось с Лалиберте? Зачем тащить его через Атлантику? Чтобы он взглянул на жертву? Если ее необходимо опознать, почему он не передаст фотографии? По факсу. Во что он играет? В гусиного вожака? Он разбудил Данглара, потом Ританкур и попросил их быть на работе в субботу, Приказ окружного комиссара. «Во что он играет?» — спросил он у Данглара на следующее утро. «Вожака гусиной стаи? Считает, что мне больше нечего делать, кроме как мотаться туда-сюда, между Францией и Квебеком?» «Мне искренне вас жаль», — посочувствовал Данглар. «Он вряд ли вынес бы еще один полет». «Зачем бы это? В чем дело? У вас есть какие-то соображения?» «Честно говоря, нет. Мои глаза! Какое ему дело до моих глаз?» Данглар молчал. Глаза у Адамберга и правда были особенные. Они напоминали агар-агар и могли вспыхивать под ярким светом. «К тому же с Ретанкур», — добавил Адамберг. «Возможно, это не самый плохой вариант. Я начинаю верить, что Ретанкур — исключительная женщина». «Она превращает свою энергию. Знаю, Данглар, знаю». Адамберг вздохнул и сел. «Поскольку выбора у меня нет, как сказал Бразион, вы должны будете вместо меня провести срочное расследование. Слушаю вас. Я не хочу напрягать этим мать, ей и без того тяжело». Данглар прищурился, грызя кончик карандаша. Он привык к бессвязным речам и полунамекам комиссара, но бессмысленные слова и резкие скачки настроения с каждым днем все больше тревожили его. — Вы сделаете это, Данглар. Именно вы. И никто другой. — Что я должен сделать? — Найти моего брата. Данглар дернулся, и у него в зубах остался кусочек карандаша. Он бы с удовольствием выпил стаканчик белого вина прямо сейчас, в девять утра. Найти его брата. «Где — Где? — осторожно спросил он. — Не имею ни малейшего представления. «Кладбище — Кладбище? — прошептал Данглар, выплевывая щепку в ладонь. — С какой стати? — удивился Дамберг. «Но вы ведь ищете убийцу, умершего шестнадцать лет назад!» «Я не согласен». Адамберг огорченно уставился в пол. «Вы больше не со мной, Данглар. Вы уходите в сторону?» «Куда вы хотите меня отправить?» — спросил Данглар, повышая голос. «В склепы!» Адамберг покачал головой. «Не хитрите, Данглар», — повторил он. — Что бы я вам ни говорил, вы отворачиваетесь от меня, потому что сделали выбор в пользу другого. — Это не имеет ничего общего с другим. — А с чем? — Имеет. — Мне надоело искать мертвых. Адамберг вяло пожал плечами. — Тем хуже, Данглар. Если не хотите помочь, я все сделаю сам. Мне нужно увидеть его, поговорить. «А как?» — сквозь зубы спросил Данглар. «Столы будете вертеть?» «Какие столы?»